территориальная и этнографическая структура империи была в высшей степени сложной. Ее ядром было древнее Московское царство, центр, север и юго-восток европейской русской равнины, которая была постепенно заселена в течение предшествующих столетий великорусской ветвью русского народа. Со времени разделов Польши, Русские государи также обладали всеми землями, которые были заселены малороссами, украинцами на юго-востоке, и белорусами на западе. Иные приобретения принесли с собой в границы империи территории, заселенные некоторыми нерусскими группами, финнами, балтийскими немцами, латышами, эстонцами, литовцами, поляками, молдаванами, грузинами, армянами, татарами. И многими другими азиатскими племенами. Империя, однако, была более гомогенной, нежели полагают многие. Великороссы не только представляли наибольшую этническую группу, но также составляли единый массив во всех центральных регионах империи. Если мы добавим к великороссам украинцев и белорусов Численное преобладание русского населения над нерусскими национальностями станет еще более решающим. Накануне мировой войны в Российской империи жило около 80 миллионов великороссов, более 20 миллионов малороссов и более 10 миллионов белорусов. Три группы вместе насчитывали более 120 миллионов, всего 180-миллионного населения. Как украинское, так и белорусское национальные движения относятся к более позднему периоду. В первой половине 19 века проблема общения с этими группами не была особенно трудной. То в целом справедливо относительно более отсталых пограничных провинций империи, где как это было на Кавказе, на закавказских территориях и в Центральной Азии, имперская администрация при всех ее ошибках и недостатках была, вне сомнения, цивилизующей силой. Бесконечно более сложную проблему представляли западные провинции империи. Здесь имперское правительство должно было иметь дело с населением, находившимся во многих отношениях, на более высоком уровне цивилизации нежели русские и с традициями независимого или же полунезависимого существования присущими им среди них поляки и финны конечно же являли собой особый пример некоторое время как Польша так и Финляндия сохраняли особый статус в границах империи Русское правительство признавало их привилегии до тех пор, пока последние не пришли в острый конфликт с растущими тенденциями централизации имперской администрации. Затем они были либо урезаны, либо упразднены. Здесь имперский режим потерпел неудачу. До конца своего существования он не смог установить постоянный способ сосуществования, который бы удовлетворял обе стороны. Другая сложность, с которой постоянно сталкивалась имперская администрация, состояла в колоссальных расстояниях, которые отделяли одну часть империи от другой. Она остро ощущалась на протяжении первой половины, XIX века, когда коммуникационные пути оставались весьма слабо развитыми Первая благоустроенная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом была закончена в 1800 году, и 30 лет спустя Россия все еще имела немногим более 5000 километров таких дорог. Первая железная дорога была построена в 1838 году, и в течение следующих нескольких десятилетий строительство железных дорог